Глава 17. После общего построения и подъема флага Федосов увел нас в летние классы. Поповских до обеда отдыхал, занятия проводил офицеры штаба части. Мы изучали виды карт, их номенклатуру, масштабы и прочее. Потом мичман из роты связи провел занятия по радиоподготовке. Мы изучили несколько типов маломощных станций. Мне очень понравился поисковый приемник r 255 пп Он был предназначен для поиска грузов, сбора группы после десантирования, выхода на берег по радиомаяку. Мичман надел на Федоса большую пехотную радиостанцию. Он бегал вокруг летнего класса и подавал нам команды, которые мы принимали и выполняли. Перед обедом к нам пришел особист. Раздал всем бланки анкеты, показал, как их заполнять. Дело было ответственное. Мы боялись написать что-либо не так и задергали особисто различными вопросами. После обеда появился командир группы и объявил, что оружие, с которым мы занимались, надо почистить и сдать на склад. Там же мы сразу получим новое, которое будет распределено и закреплено за каждым из нас сегодня же. Провозились мы на складе довольно долго. Командир группы лично проверял все оружие, выдаваемое нам, О чём-то спорил с капитаном третьего ранга, начальником службы. Потом Зелёный с Федосом расставили на центральной палубе столы для чистки оружия. Все мы запаслись ветошью, открыли рты и начали ждать, что кому достанется. Федос и Зелёный получили АКМ. За ними в оружейку был вызван я. Там Поповских вручил мне ручной пулемёт Калашникова. «Вот это да!» Отличная машина. Подсумок, конечно, на пояс не повесишь, он носится через плечо на ремне, а это не очень удобно. Придется что-то придумывать. Но это было не все. Я получил еще и бесшумный пистолет ПБ. Матросы посматривали на меня с плохо скрываемой завистью. Даже Федосову, заместителю командира группы, такой не дали. А у меня есть. Впрочем, пистолеты получили еще Рихтер, в дополнение к снайперской винтовке СВД, и матрос по прозвищу Киев, основным оружием которого был мощный ПК. габою достались РПГ-7 и пистолет Стечкина. Я в числе первых вычистил свое оружие, сунул его под нос Фидосу на проверку и начал прилаживать кобуру с пистолетом на пояс, вешать на шею РПК. Я прыгал, бегал, Перекатывался по палубе. Со старым автоматом было удобнее, но ничего, привыкну и к этому. Как его транспортировать при покидании десантной лодки? А пистолет? Теперь ведь и его надо крепить где-нибудь на уровне плеча. Наше вооружение устойчиво к загрязнениям всякого вида, но все-таки лучше его лишний раз не мочить. Надо будет у кого-нибудь из старшиков поинтересоваться, как они поступают со своим оружием при мокрых высадках. «Сегодня среда. После ужина я должен прибыть в роту минирования для занятий с Болевым. Вот у него и спрошу. Думаю, в совете он не откажет». После сдачи оружия Федос отправил меня на поиски матроса-линейщика. Я поплелся к связистам, надеясь, что Маслов мне поможет. Матрос, стоявший на вахте возле машин, спросил, к кому я пришел. Покрутил ручку полевого аппарата и вызвал главстаршину Маслова. Тот сказал мне, чтобы я шёл к себе. Он сам пошлёт линейщика к нам в баталёрку. Вскоре матрос появился у нас. «Показывайте, что у вас!» С места в карьер начал он. Мы с гордостью вытащили из тайника телефон-автомат. «Ого, бандура! В городе спёрли!» Поинтересовался связист, роясь в своей сумке с инструментами. «Да вроде того, он уже отключенный был!» Начал нести чушь Саня Федосов. Сейчас посмотрим, рабочий или нет. Связист достал какие-то мотки проволоки со штекерами, начал их прикручивать к проводкам, торчащим из аппарата, ткнул штекер в розетку, поднес трубку к уху, подул, покрутил диск. Алло, Серега! Какая кислородная станция? Матрос, положи трубку! Он недоуменно почесал за ухом отверткой. Ерунда какая-то. Аппарат рабочий, только с диском непонятно что. Звоню на коммутатор, а попадаю на кислородку. Сейчас посмотрим, что у него там в нутрях. Линейщик буквально за одну минуту разобрал аппарат на детальке. Вот что значит опыт. Федос с зеленым минут сорок вскрывали только монетоприемник, а этот даже не глядя тыкает и аппарат чуть ли не сам разваливается на составные части. «Понятно». Цифры на единичку на диске сместились. Кто-то по аппарату долбил. Контакты скользящие съехали. Сейчас подкручу, и все будет зашибись. Кстати, давайте я вам диск прямо на трубку присобачу, как у меня. Он показал нам гибрид трубки и наборного диска с проводками и маленькими крокодильчиками на концах. Я все остальные внутренности заберу. Когда на вас будет вызов проходить, трубка станет трещать. Мы дружно закивали. Все нас устраивало. Трубку с диском намного легче спрятать, чем громоздкий телефон. Линейщик за 10 минут исправил диск, вытащил его из коробки, прикрутил маленькими шурупами к трубке, перепаял контакты. Он снова воткнул проводки в розетку, набрал номер. «Алло, серёга «Ага, я! Как слышишь? Нормально?» «Ага. Рабочая пара, номер какой? Дай на меня вызов!» Трубка затрещала. Итак, карасики, связь налажена. За работу с трубкой беру внутренностями аппарата. За подключение и номер, как договаривались, червончик. Мятая десятка перекочевала из моего носового платка в карман линейщика. Тот хмыкнул и предупредил нас о необходимости соблюдения режима секретности. Если кто-то из офицеров и мичманов обнаружит нашу трубку, то мы ни в коем случае не должны его выдавать. Теперь у нас был свой телефонный аппарат с номером 4145. Линейщик ушел. Мы радостно рассматривали это чудо техники и не знали, что с ним делать. Спрашивается, зачем я подвергал себя риску, тащил эту бандуру из города. Черт! А ведь девчонки наверняка-то не соврали, когда давали номер общежития своего техникума, просто диск был испорчен. Жаль, что я выкинул бумажку с номером. Да и в город можно было дозвониться, только зная какие-то позывные. В конце концов мы решили, что надо будет каким-то образом достать справочник абонента в части. После ужина я ушел к минерам, оставив Фидоса в баталерке с мечтами о звонке в его родной поселок Архипа Осиповка, расположенный где-то на побережье Черного моря. Болев находился в спорткубрике. Он пытался сделать сальто с толчком, гулко хлопался пузом на маты, снова задирал ноги к верхней переборке и пытался ими вертеть. «Приплэл», — он заметил меня. Давай, мля, без предисловий показывай, как сальто делать. Не получается у меня ни хрена, сколько не пытаюсь. А удар тренировать? Да подождет твой удар. Я на этом сальто зациклился. Никак. Прямо вот как ты в трубе. Ну-ка, показывай. Я подбежал к стене, оттолкнулся от нее левой ногой, толчок, сгруппировался, кувыркнулся в воздухе и мягко опустился на мат. Давай по разделениям. «Как ты с левой-то начал?» Я начал разъяснять по разделениям. С самых азов. Болев был в хорошей физической форме и координацию имел неплохую. С третьего раза у него стало постепенно получаться. Через 20 минут он уже вовсе кувыркался в воздухе. «Ничего сложного, оказывается», — заявил Дитер. «Теперь свой удар показывай. Только на груши, а то у меня нога два дня болела. Синячище капец». Мы начали отрабатывать удар, силу и угол атаки, потренировались и решили передохнуть. Вот тут я и принялся донимать Дитера вопросами о креплении вооружения при высадке по-мокрому. Он свистнул кого-то из своих помоложе призывом Матрос притащил обыкновенный длинный пакет из плотного полиэтилена. «У вас в баталерке таких нет?» – спросил Болев, вертя пакет в руках. «Нет». Мы с Федосовым все перерыли, но таких не видели. Странно. У всех есть, а у вас нет. Они ведь сразу списываются, их охапками со склада парашютно-десантного имущества таскают. Наверное, ваш рундук все уволок. Вещь в хозяйстве полезная. Ладно, смотри. Всовываешь в пакет свой пулемет со снаряженным магазином, здесь затягиваешь. Потом можно резинкой от запаски перетянуть и стропой на карабинчик к жилету. «Достань пару поплавков, бальсовых. Один на ствол, другой на шейку приклада привязывай». «Пистолет тебе выдали?» «Ага. ПБ с кобурой», — похвастался я. «Фигня, а не пистолет охладил мою радость Дитер. У нас вооружение вообще другое. Автоматы подводной стрельбы. Пистолеты четырехствольные. Вы их потом изучать будете». Оружие неплохое, стреляет под водой и на воздухе. Правда, на поверхности дальность у него никудышная. Иглы кувыркаться начинают. Ты свой крепи повыше на груди, прямо в кобуре. А как из пулемета стрелять? Он же в пакете будет. Да через пакеты стреляй. Ни хрена с пулеметом не случится. Мы поболтали еще немножко. Потом я взял с собой пакет для пулемета и пошел к себе. Фидос собрал в кубрике весь личный состав и проводил совещание по поводу пополнения схрона на берегу продуктами питания. «Я взял на себя обязательство достать сухарей, чаю, сахара и консервированной картошки в банках, договориться с водителями о покупке и доставке продуктов питания. Кто-то должен был раздобыть рыбных консервов и тушенки. Нескольким матросам во главе с «Зеленым» предстояло в субботу совершить марш-бросок к тайнику». Нам пришлось создавать групповую кассу. Саня Федос расчертил страничку в школьной тетради, переписал фамилии. Каждый сдал сколько мог. Сумма получилась незначительная, но на консервы да индийский чай хватало. После собрания я засобирался было к водителям, хотел найти Ярика и договориться о новом обмене мелочи, но передумал. «Хватит топтать ноги и без того отбитые». Надо уметь пользоваться благами цивилизации. Зачем, спрашивается, мы отстегнули линейщику целый червонец. Я вытащил из тайника трубку и набрал номер казармы обеспеченцев. Слушает Вахтиной. Быстренько позови Ярика, водителя спроцклада. Ярцева, что ли? А кто его спрашивает? Тебя гребет? Давай, Карасем, его целый мичман тут ждет. Сейчас. Лениво отозвался Вахтин и заорал. «Ярик, вали к трубе, тебя рундук какой-то зовет!» Абсолютно никакого уважения к мичманскому составу. Он ведь прекрасно знает, что я его слышу. «Слушаю, матрос Ярцев!» — солидно пробасил водитель. «Здорово! Это балет из первой роты!» «Привет! Чего хотел? Опять как вчера?» «Ага!» «Еще кое-что прикупить надо». «С утра переговорим. не хрен нашу вахту пугать», – пошутил водитель и положил трубку. На завтраке Ярик обозначил место встречи и забрал у меня список продуктов. На этот раз мне пришлось выделить ему из общей кассы 2 рубля за обмен мелочи, покупку и доставку продуктов. Передача денег возле КТП прошла успешно. Потом я помчался в свою казарму. Через пару минут начнется выдача оружия на огневую подготовку. Опаздывать мне не хотелось. А еще больше не терпелось пострелять из своего нового пулемета. Пока матросы разбирались с полученным оружием и снаряжением, я приладил кобуру ПБ возле груди на лямке рюкзака, попрыгал и убедился в том, что она держится прочно. До обеда мы носились по стрельбищу, как угорелые. Поповских учил нас определять среднюю точку попадания, работать с мушководом. Вот морока. Стреляешь одиночными три патрона, бежишь к мишени, меряешь линейкой, несешься обратно. Умотались мы ничуть не меньше, чем при стрельбе на плаву. Однако никто не бухтел и не возмущался, даже когда Поповских находился где-то далеко. Всем хотелось пристрелять свое оружие как можно лучше. После нескольких забегов Я плюхнулся на плащ-палатку и по команде выпустил три пули в чёрный кружок мишени. Результат? Восьмёрка, девятка, десятка. Прекрасно. После пристрелки основного оружия мы занялись пистолетами. Постреляли из них, похвастались друг перед другом своей меткостью. Всё, собираемся. Занятия закончены. На этот раз в часть мы бежали даже с некоторой лихостью, гордые за себя и своё оружие. Вечером вся группа вооружилась нитками и иголками. Мы начали перешивать старые рюкзаки десантника РД-54 на свой лад. Добрый пескарь Михель притащил из ротной баталёрки всякого барахла и заявил. «Парите и шейте, карасики! Вам скоро сопки с джунглями бороздить. Что останется, можно не сдавать. Анечка всё уже списал». Я нашел в куче два довольно потертых, но еще крепких подсумка, схватил пару потрепанных рюкзачков и, отпихиваясь от сослуживцев, налетавших со всех сторон, скрылся в баталерке. Так как Сашка Федосов убыл на склад парашютно-десантного имущества за теми самыми пакетами, которых у нас, в отличие от других групп, не было ни хрена, мне пришлось выскочить еще разок, влететь в кубрик и хапнуть на долю старшины рюкзак, какой-то брезентовый ремень и старый плащ от общевойскового защитного химического комплекта. Зачем он был нужен, я так и не понял. Просто схватил первое, что попалось под руку. Усовершенствование рюкзака и подсумков – дело творческое. И я начал вспоминать все снаряжение, которое видел на разведчиках в других группах. Сперва я хотел пришить снизу основного рюкзака еще один с обрезанными лямками. Потом одумался. Будет неудобно ходить и кататься по земле с такой штукой. А если сшить их, наложив один на другой? Еще лучше обрезать на одном два боковых кармана и оставшийся большой пришить сверху. А ну-ка, начертим эскиз. На бумаге выглядит неплохо. Как же оно будет в реальности? Я вооружился ножницами и начал безжалостно кромсать старый рюкзачок. Вскоре приплелся Федос с охапкой пакетов и ногой открыл дверь баталерки. «Идите все в жопу!» – заорал он, развернувшись. «Выдача будет только с разрешения командира группы! не хрен ко мне сейчас лезть!» «Сань, ну а мне дашь пакетик?» – спросил я. «Ты от минеров себе уже принес. Мне и так мало дали. Сказали, что у нас их до хрена было. Наверное, Мичман унес домой. Они же...» Ни хрена не числятся ни за кем. Вот что делает власть с людьми. Без году неделя замком группы, а уже жадничает. Ну ты скряга. Я тут тебе и рюкзак отхватил, и ремень, и плащ языка старый. А ты мне пакет жмешь. Хватит выкаблучиваться. Надо будет, сам возьмешь рюкзак. Сейчас я тоже его перешью. Уже придумал как. «Слушай, а с плащом что можно сделать?» Федос запихнул пакета на стеллаж, схватил рюкзак и начал распарывать его лезвием для бритья, не удосужившись даже нарисовать какой-нибудь чертежек. Я уже отпорол лямки, наполовину обрезал боковые карманы и толстой суровой ниткой пришивал клапана. Приметав второй рюкзак к первому, я напялил его на себя. «Ничего, неплохо смотрится. Будет ли удобно?» «Надо пришить уже полностью и потом опробовать». Возился я с этим довольно долго. После поверки мне еще предстояло идти к водителям за продуктами для тайника. Ярика повестил нас об удачной поездке еще на ужине и назначил время передачи. После вечерней поверки я сразу же побежал к Ярику. Он передал мне газетный сверток. На обратном пути я расслабился – Потерял бдительность и наткнулся на дежурного по части. Старший лейтенант с очень знакомым лицом остановил меня и начал допрашивать. Мол, кто такой, откуда и куда, из чего подразделения, а что же у нас в газетном свертке? Надо же, так нелепо попасться. Поповский драчун, значит? Разворачивай пакет, сокол ясный, не стесняйся. Что тут у нас? Консервы, чай. Голод замучил. Где взял? Старослужащие угостили. Обреченно промямлил я. У вас же суточный выход скоро. Вот и запасаетесь, как хомяки. С вами все ясно. Только мне не верится, чтобы пескари вас угощали. Лицо твое знакомое. Где тебя уже видел, а? Не знаю, товарищ старший лейтенант. Стоп! Стоп! «Сверток на землю!» «К бою!» – ошарашил меня Старлей. Мне пришлось положить сверток на землю и встать в стойку. «Вольные удары в связке на четыре счета!» «Начал!» Я, абсолютно не задумываясь, отработал на воздухе ту связку, которую мы тренировали перед побоищем. «Да! Точно! Это вы в спорткубрике в тройке работали под музыку!» – вспомнил офицер. «Так, матрос, забирай свои консервы, дуй в кубрик. Отработайте еще пару серий!» «Ваши фамилии у меня есть в блокноте, с вашим командиром переговорю, будете на показных выступать». «Есть выступать на показных», — обрадованно сказал я, радуясь, что так дешево отделался. «Исчез». Я испарился за какие-то доли секунды. На завтраке все матросы с интересом пялились на связистов, прибывших в часть ночью. Среди них выделялись два худощавых высоких парня — в обыкновенном армейском обмундировании. «Блин, не дай бог к нам попадут», – переживал Федос. «Будем как белые вороны». После завтрака он увел нас на общественно-политическую подготовку. Поповских поздоровался с группой и ушел сначала в штаб, а потом в роту связи, беседовать с личным составом, подбирать себе разведчиков-радиотелеграфистов. Ну вот, на каркале. Сухопутных связистов Каплей взял в свою группу. Молодец. Как он их отбирал? Неужто не понимать, что они у нас будут как бельмо на глазу. Когда мы построились перед получением оружия и имущества на тактико-специальную подготовку, на центральной палубе появился наш Каплей. За ним следовали те самые парни в выцветшей армейской форме. Командир представил нам этих матросов. Тьфу, солдат Старшина второй статьи, Ой, младший сержант Смирнов, основной радист группы, младший сержант Уткин, запасной. Теперь на все занятия они станут ходить с нами, только радиостанции и оружие получать будут у себя. Ну, товарищ капитан, большое матросское спасибо за такое удачное приобретение. Пока шла суета с выдачей оружия, я... Пользуясь правом первого номера головного дозора, успел получить свой пулемет и пистолет и побежал в баталерку загружать свой недавно пошитый рюкзачок. Запихал по карманам химзащиту, плащ-палатку, котелок с кружкой и ложкой. Место еще завались, чтобы еще прихватить. Я взял с собой джинсовые кеды, купленные за 3 рубля, и сухую пару носков. Под резинки от запасного парашюта, пришитые поверх второго кармана, Засунул малую саперную лопату. Потом вытащил из шкафа шкерт, приготовленный на всякий случай. Черную старшинскую сумку, подаренную мне Масловым, тоже принайтовал к рюкзаку, попрыгал. Вроде все нормально. Так, а теперь пулемет попробуем сверху. Вполне удобно, но надо все-таки что-то придумывать с подсумками. Куда-нибудь на грудь их прикрепить. В ходе выдвижения сухопутные связисты ничем не отличались от наших разведчиков. Основной держался возле командира, запасной в тыловом дозоре, рядом с Федосовым. Бежали они так же, как мы, и никаких проблем не доставляли. На обустройстве дневки, пока мы строили из плащ-палаток односкатный навес, связисты отбежали в сторону, быстро развернули антенны, присоединили станции к аккумуляторным поясам, И начали что-то набирать на кнопках с листочка, переданного им Поповских. Мой самодельный рюкзак держался с достоинством и не доставлял каких-либо видимых неудобств. Очень мешал подсумок, болтающийся на боку. Может, его тоже пришить на рюкзак? Хотя нет. Наверняка будет неудобно доставать из-за спины магазины к пулемёту. Задумавшись, я чуть не прошляпил команду на свёртывание днёвки и сбор группы. Следующий переход был по карте. Мне предстояло вести группу. Я определил место стояния, покрутился с компасом, сверился с картой. Мы должны выйти к берегу моря неподалеку от нашей учебной бухты. Значит, надо наметить несколько точек, на которых я буду определяться дальше. Хотя места знакомые, можно идти даже с закрытыми глазами. По команде мы неспешной трусцой побежали. Я не волновался. Наметил ориентир, прибрежную скалу и старался держать ее в поле зрения так, чтобы она всегда была видна краем левого глаза. Мы достигли первого ориентира. Я сразу взял азимут на второй. После третьего группа вышла к берегу. На песчаный пляж можно было спуститься, только спрыгнув с обрыва, но после такого номера вряд ли можно будет продолжать движение и осмысленное существование. А точка, обозначенная на карте каплеем, находилась именно на берегу, Старый деревянный морской знак в виде столба с вращающейся перекладиной. Но мы уже не в первый раз на таких занятиях. Зеленый по моей команде достал из моего рюкзака бухту Шкерта, пропустил один конец у себя за спиной, страховал. Я натянул на ладони рукава маскалата и как обезьянка спустился вниз. Даже пулемет за спиной не мешал. А в перчатках было бы еще удобнее. Я прыгнул в сторону, осмотрелся. Перебежал к небольшому нагромождению камней, занял огневую позицию и принялся наблюдать за остальными. Зелёный опускался медленно, постоянно проверяя ногами опору. «Интересно, а Поповских снова прыгнет?» «Тут гораздо выше, чем в бухте». На этот раз Коплей спустился так же, как и все, последним пропустив впереди себя тыловой дозор. Шкерт он замаскировал в камнях, отошёл в сторону, и знаками подозвал первых номеров. Сейчас задачу поставит. А как здесь, на узенькой полоске между скалами и прибоем, можно что-то отработать? Связисты уже примостили свои радиостанции между камней и пытались как-нибудь пристроить штырь антенны в расщелинах скалы. Задачу мы получили вообще непонятную. Замаскироваться на прибрежной линии, наблюдать за морем, обеспечить высадку взаимодействующего подразделения. «Какого? Очнись, коплей! Перед нами море, сзади нас скалы! Посреди узенькой песчаной полоски пляжа стоит деревянная хрень, именуемая береговым знаком!» Спорить мы, конечно, не стали. С умным видом выслушали командира, подтвердили свои секторы наблюдения, повторили условные сигналы, включили станции «Сокол». В группе этих малогабаритных станций всего три – Одна у меня, вторая у коплея и третья у федоса Мы проверили связь, наличие средств наблюдения, то есть биноклей, и разбежались по своим местам. На бегу я засмотрелся на связистов. Один из них стоял на плечах другого, пытался натянуть повыше антенну и вот-вот готов был грохнуться вниз. Вот им сейчас весело. Не дадут связь? Каплей наверняка их взгреет, а то и поменяет на других, толковых. Своё место наблюдения мы с Зелёным оборудовали с максимальным комфортом. Из плоских галек выложили площадку, накрыли её плащ-палаткой, к большому валуну подтащили ещё парочку камней посолидней и соорудили амбразуры. Сверху растянули ещё одну палатку в виде тента. Теперь снять рюкзаки, уложить их в головах и... наблюдай, сколько влезет. Я нацепил наушник. Оперся на рюкзак и начал наблюдать за морем. Зелёный рядышком тут же захрапел. Пусть его. Через 30 минут он меня сменит. Скучно. Ничего интересного на горизонте нет. Ни одного корабельного силуэта. Прибой мерно бьет в скалы. Изредка какой-нибудь наглый баклан проносится над волнами, не находит ничего интересного и улетает по своим делам обматерив всех подряд на птичьем языке. От скуки я достал из-за пазухи кусок хлеба с солью, заныканный из завтрака, и начал потихоньку жевать, запивая чаем из фляжки. В животе начинало подсасывать, время близилось к обеду. Да и не в этом дело. Почему-то всем молодым военнослужащим, что на флоте, что на сухопутье, всегда очень хочется есть. От скуки я начал в бинокль высматривать свою группу и никого не увидел. Хорошо, замаскировались. Так, вон, на деревянном столбе знака болтается лесенка антенны. Связисты все-таки додумались, куда ее повесить. А где же остальные-то спрятались? В наушнике раздался писк. Ага. Каплей дает команду внимания. Я снова развернулся к морю и приставил бинокль к глазам. Пусто. Никого. Может, капитан-лейтенант просто тренирует нашу бдительность? Я осмотрел водную поверхность. Ничего. Только возле скал шевелится на волнах пучок зеленых водорослей. Я снова провел взглядом по линии прибоя и вернулся к ним. Что-то в них было не так. Я даже не понял, что меня насторожило, просто сознание зацепилось за какую-то неправильную деталь в этой зеленой куче. Пока я вновь разыскивал взглядом водоросли и пытался их рассмотреть, произошло нечто странное. Из зелёного комка уже торчала палка. Что за фигня? Я начал подкручивать бинокль и протирать окуляры. Пока возился, комок водорослей исчез. По скале карабкался человек в гидрокостюме с зелёной коробкой дыхательного аппарата на спине. Через несколько секунд он исчез за камнями. «Нет». Мне это не мерещилось. Со скалы свесилась фигура в мокром гидрокостюме. Из воды выскочил еще один человек. Схватился за протянутую руку и, как ящерица, вскарабкался наверх. За ним последовали еще двое. Я начал подавать сигналы по радиостанции, нажимая тангенту. Каплей спросил, в чем дело. Я доложил, что в нашем секторе на сушу вышли четыре водолаза и вытащили один контейнер. Сейчас они находятся в направлении юго-восток скал. Поповских выслушал меня, приказал прекратить наблюдение, выйти на берег, обозначить себя. Недоумевая, мы с Зеленым выползли из-под плащ палатки и, вертя стволами по сторонам, начали осторожно приближаться к скалам. Я шел впереди, Зеленов сзади. Буквально шагов через пять он вдруг коротко вякнул. Я обернулся. Напарника моего и след простыл. Исчез, словно святой дух. Тут же в голову... Мне уперлось что-то твердое и холодное. Наверное, автомат для подводной стрельбы. Как-то отстраненно, подумал я. Не шевелись. Пулемет на камне. Тихо произнес кто-то сзади. Трепыхаться бесполезно. Придется подчиниться. Я присел на колено и аккуратно поставил пулемет среди камней. «Пой гимн пионеров». «Кого?» Несмотря на обстановку, я удивился. Люди, обезоружившие меня и напарника, заржали. Я резко обернулся. Передо мной стояли водолаз фон Болев и его напарник. Никакой ствол в затылок мне они не пихали. Это был просто-напросто палец. «Здравия желаю», — растерянно пробормотал я. «Здорово, соложонок! Профукали вы нас!» — Вам по одному надо было с разных сторон заходить, а вы парой поперлись. — Ну да. Я не знал, что ответить. — Ладно, вызывай группного, — разрешили минеры и скрылись среди скал. Из-за большого валуна вылез смущенный зеленый и с независимым видом начал отряхиваться от песка. Вскоре подошел Поповских и подтянул за собой всю группу. На открытый участок минеры выползли уже в сухопутном снаряжении и с обыкновенным вооружением. Они передали нашему каплею несколько опечатанных герметичных мешков, которые он тут же распределил внутри группы. Радисты отработали свои сеансы и уже сворачивали антенны. Первым наверх вскарабкались мы с зеленым и начали обеспечивать подъем минеров. Те, словно заправские циркачи, чуть ли не забежали вверх по шкерту. Болев помахал нам рукой. Все они убежали куда-то по своим делам. Через пару минут начала подъем наша группа. Медленнее всех это делали радисты. Видно было, что опыта в этом у них нет никакого. Вдобавок радиостанции с аккумуляторами весят побольше нашего снаряжения. Занятие закончилось привычным марш-броском. На послеобеденном построении командир группы нам объявил, что в субботу будет торжественное вручение оружия. Мероприятие «Стандартное». Нам вручат то оружие, какое у нас есть. Надо будет просто постоять в строю, выйти строевым шагом, взять автомат, пулемет, пистолет, расписаться в ведомости и встать обратно в строй. Эта процедура будет иметь чисто формальный характер. Командир сказал, что там же будут получать технику обеспеченцы. Водителям придется становиться на колено и целовать бампер своего ЗИЛа. Коком докладывать тактико-технические характеристики черпака, вручаемого им и так далее. Я поначалу даже принял речь капитана всерьез, но когда представил Ярика, целующего бампер, и мотыля с черпаком наперевес, начал подхихикивать. Наверное, командир все-таки шутил. После обеда мы вытащили на плац столы, занялись тренировкой отхода подхода репетировали доклад о том, что матрос такой-то, то-то получил, Вся эта церемония чем-то напоминала присягу, поэтому освоились мы быстро. Только Габой все пытался поцеловать свой РПГ и всем рассказать о том, что он будет защищать Союз Советских Социалистических Республик, не жалея сил и самой жизни.